Синий туман, снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет, Сердцу приятно тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок сыпучий, Вот при такой же луне без слов, Шапку из кошки на лоб нахлобучив, Тайно покинул я Отче кров. Снова вернулся я В край родимый. Кто меня помнит, Кто позабыл. Грустно стою я, Как странник гонимый Старый хозяин Своей избы. Молча я комкаю Новую шапку. Не по душе мне Соболей мех. Вспомнил я дедушку Вспомнил я бабку, Вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоилось, все там будем. Как в этой жизни родей, не родей, Вот почему так тянусь я к людям, Вот почему так люблю людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал, И, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой, словно я вижу в последний раз.